Отойдя от ниши, у которой он подслушал разговор Бартока с незнакомцем, Нерет опустился в кресло и задумался. Оказывается, не зря ему всегда не нравился сосед-фотограф. И вот теперь стало ясно, что он шпион. Но чей? Русский? Английский? Итальянский? Впрочем, какая разница? Главное, что шпион и приходил к нему такой же лазутчик, только, видимо, рангом повыше. Но что же делать? Сейчас же бежать к жандарму Геллеру? Он немедленно арестует Бартака, и само проведение в лице полиции избавит нотариуса от соперника. А кондитерша Осовская будет рада, если эта неприглядная история не получит огласки. И, наконец-то, даст согласие стать госпожой Неррот. Да, всё может сложиться именно так, но... Где доказательства? Опытный юрист Неррот прекрасно понимал, что нужны веские улики, изобличающие Бартака как шпиона вражеской разведки. Не будешь же ссылаться только на то, что подслушал разговор, произошедший в от А Бартак ловкое бестия, и если он сумеет от него отпереться, то свинья Гиллер непременно разболтает о том, чем занимается Нерот в конторе. Во всяком случае, фотограф не такой дурак, чтобы дать полиции повод подозревать себя и наверняка приготовился к непредвиденным осложнениям. Иначе как бы ему удавалось столько лет скрывать свое истинное лицо от всех, даже от женщины, за которой он ухаживал. Проклятие! Если бы можно было не только слышать, но и видеть, что там делали враги, оставаясь самому невидимым, тогда в руках оказались бы нужные козыри, а так... Хотя, кроме местного жандарма Гиллера, существует еще венская полиция, военная разведка и контрразведка, где наверняка сумеют по достоинству оценить сведения, сообщенные нотариусом из маленького Градка в провинции. Нет, не ради наград и отличий сделает это Нерад а только ради торжества справедливости. Скачив, он подбежал к окну, в надежде увидеть того, кто вышел от Бартока. Но как узнать его среди прохожих? Да и время упущено, надо было сразу встать у окна. Вернувшись в конторки, нотариус сел на стул и положил перед собой чистый лист бумаги. Решено. Он напишет в Вену. Напишет все как есть, а они там разберутся, каким образом изобличить шпионов и обезвредить их. Обмакнув перо в чернила, он приготовился вывести первые строки обращения к господам из военной контрразведки или к начальнику полиции, но остановился. Кажется, лазутчики торопились спасать попавшего в беду своего агента. В таком случае... Не опоздает ли письмо, отправленное в Вену? Надо учесть, что время военное, и письма просматриваются цензурой. Пусть не все, но кто поручится, что взор чиновника вдруг не остановится на его послании? А это опять потеря драгоценного времени. Бросив ручку, нотариус поднялся и начал мерить шагами комнату. Так и не найдя решение, он отправился на кухню и сварил кофе. У него имелись приличные запасы еще с до военных времен. Выпил несколько чашек, чего обычно себе не позволял, придерживаясь режима жесткой экономии. Но разве до этого сейчас? Выкурив сигару, он опять уселся за конторку и принялся за письмо. Он сам отвезет его в Вену и передаст в полицию или контрразведку. Вдруг у них возникнут вопросы и будет нужно в срочном порядке переговорить со свидетелем разговора двух шпионов. Опять же, личная доставка письма гарантировала его сохранность и немедленное получение адресата. Поглядев в окно, нотариус увидел Бартока, Фотограф с небольшим соквояжем в руке переходил площадь, по всей вероятности направляясь на железнодорожную станцию. Злорадно усмехаясь, Нейрот смотрел, как его сосед... «Теперь известно, кто он такой!» Помахивая тросточкой и раскланяясь со знакомыми, удалялся от дома. Злорадная усмешка появилась на губах правоведа. «Иди, голубчик, спеши навстречу судьбе, которая уже занесла свой карающий меч, вложив его в руки соперника. В вене тебя непременно разыщут и заставят таки рассказать о всех тайных делишках». Услышав позади шорох, Неротт недоуменно оглянулся. Что такое? Неужели в неурочный час вернулась экономка, отпросившаяся на пару дней навестить родню? К его удивлению в комнате стоял контуженный словак Шама. Он приложил к губам длинный палец, призывая нотариуса не шуметь. «Чертовщина какая-то! Как он сюда попал?» «Что тебе надо?» – недовольно спросил нотариус. «Не шуми. Шагнул вперед, свистящим шепотом приказал сумасшедший. И от этого Нероту стало не по себе.